Глава 33. Спустя полтора месяца. Мирослава. Слава, ты идешь? Да-да, конечно. Сейчас только скину инструкцию новичку. Ты опоздаешь. Погоди, клиент даже не понимает, где смотреть статистику сопротивляемости существ к оружию. Слава, у тебя прием через три минуты. Хорошо, бегу. Подожди меня тут, пожалуйста. Конечно. Слава, куртку. «Да здесь три шага, мне не нужна». Я торопливо захлопнула крышку новенького ноутбука, положила на тканевое сиденье флаер и выскочила на улицу, одернув толстовку. Ноутбук, как и многое другое, подарил Тимофей. За последние полтора месяца этот мужчина стал настоящим кругом спасения, обеспечив всем, что нужно материально и помогая советами буквально на каждом шагу. Он же и настоял, чтобы я прошла полное медицинское обследование, после выстрела агонии в упор. А если все же какая-то из пули разорвалась и сейчас циркулирует у тебя в крови, слава, я не хочу, чтобы ты внезапно умерла. Строго сказал он и мне пришлось согласиться. В клинике выяснилось, что выжившие после применения агонии это такая редкость, что неизвестно, как правильно проводить лечение. В итоге мне назначили еженедельное диагностическое обследование. Сложно проверить целиком организм за раз и убедиться, что с вами все в порядке. Развела руками молоденькая Док после первого приема. Агония уникальная разработка. И у нас столь мала статистика удачных случаев излечения, что хотя бы полтора месяца вам надо наблюдаться. Мало ли что пойдет не так. Лучше перестраховаться. Пришлось согласиться. Тем более, что Тимофей вновь воспользовался лицензией Дока подсуетился и сделал так, чтобы эти приемы были для меня бесплатными. В последние полтора месяца он только и делал, что заботился обо мне. Купил одежду и вещи первой необходимости, оформил туристическую визу, чтобы я проживала на Тонорге легально, и меня не выставили вон при первой же проверке документов. Ненавязчиво помог с работой. Пару раз Тимофей брал меня с собой в свой стоматологический кабинет и случайно знакомился с обеспеченными молодыми людьми которые, как оказалось, никогда раньше не играли в эхо Но только услышав название игры и мою профессию, сразу же записывались на сессию. У новых клиентов тут же нарисовались приятели, которые тоже горели желанием попробовать себя в эхо. Я лишь изумленно разводила руками и записывала всех в ежедневник по-тройному, как настоял Тимофей тарифу. «Поверь мне, девять кредитов — это сущая ерунда», — говорил Тим. «Да какая же это ерунда?» Это огромные деньги. Восклицала я, не понимая, как люди вообще могут столько тратить на игры. Это же целое состояние на развлечения, если принять во внимание регулярность наших занятий. Ты не с той стороны на это смотришь, Слав. Вега чуть не откололась от Танорга. Люди после мировых стрессовых ситуаций, таких как пандемии, кризисы и катастрофы, ищут способы справиться с тревогой и эмоциональным напряжением. Одним из таких способов являются игры. Не все привыкли обращаться к психологам. В некоторых кругах это может считаться слабостью. Игры это безопасный способ борьбы с эмоциональными трудностями и разгрузка мозгов. Ты берешь существенно меньше, чем психологи, так что считай, что все честно. Тимофей каждым жестом, словом и действием показывал свою заботу. Но в какой-то момент я почувствовала, что она начинает душить. Благодаря тому, что на планете гравитация больше, чем на спутнике, Мне не требовалось столько часов проводить в тренажерном зале. Наконец-то образовалось свободное время, которое Тимофей попытался занять собой. Если вначале это были ненавязчивые экскурсии по Таноргу, то со второй недели пошли настойчивые приглашения в парки аттракционов, иллюзионы, рестораны. На третью неделю моего пребывания на Танорге я вызвала Тима на серьезный разговор и попыталась донести что бесконечно благодарна за помощь обязательно верну долг но встречаться с ним не буду он обиделся за то что я собираюсь отплатить да как ты могла подумать что я намекаю на деньги я же не поэтому тебе помог а по-дружески мне вообще от тебя кредитов не нужно кричал тим будто фраза я все верну в течение года я его жестко оскорбил и-за ссоры на некоторое время у нас стыл, а потом все началось по новой но существенно мягче Тимофей уже не настаивал на выходах в рестораны, но как-то так делал, что нет-нет, но у нас вдруг вырубалось электричество, и внезапно получался совместный ужин при свечах. В другой раз он вытащил меня одним глазочком посмотреть водопад, но во флайере закончилось топливо. В итоге мы целый выходной провели на природе, пока машина заряжалась от солнечной батареи. И все это перемежалось с невзначай брошенными комплиментами и искренним восхищением. Я чувствовала себя гадко, потому что не могла ответить взаимностью. Мне все чаще и чаще хотелось побыть одной. Мое внутреннее эмоциональное состояние еще и усугублялось тем, что мы жили на одной жилплощади. По факту я даже в туалет не могла сходить, чтобы не встретиться с Тимом, который тут же начинал о чем-то расспрашивать или заводил разговор на свою любимую стоматологическую тему. Я выскочила из душного салона Флайера на дальней части парковки. И с удовольствием вдохнула морозный воздух. Хоть полчаса побуду вне общества тоножца. И да, куртка не помешала бы. Но возвращаться за ней не стану. Я обогнула десяток роскошных флайеров. Впрочем, на Танорге это было не редкостью. Просто взгляд все никак не мог привыкнуть к обилию личного транспорта. Перебежала дорогу и направилась ко входу знакомой клиники. Объективно говоря, Тимофей был очень хорошим. Полгода назад он пытался произвести на меня впечатление в качестве брутального торнадо, но на деле оказался в разы мягче и адекватнее. И это било по моим натянутым нервам вдвойне, потому что куда легче огрызнуться на навязанное общество неприятного мужчины, чем на деликатное ухаживание воспитанного человека. Если бы мое сердце не было занято, то вполне возможно я бы и попробовала. Увы, сердце оказалось занято настолько плотно что я даже не видела мужчин в тоноржцах, словно Алина оставил во мне какую-то частицу себя, которая напрочь блокировала мысли о других мужчинах. Что бы ни произошло, я нет-нет и выпадала из реальности, видя перед собой лицо Алина, Его сосредоточенные брови, хмурый лоб, беглую улыбку. Тело помнило его прикосновения, а мозг порой играл дурные шутки, выдавая обонятельные галлюцинации. Порой я готова была поклясться, что улавливаю тонкий аромат его одеколона. Чувствуя себя немного сумасшедшей, я как-то отправилась в ближайший супермаркет и перенюхала все популярные мужские запахи. Но того самого так и не нашла. В отличие от общества Тима, я никогда не тяготилась присутствием Малина, Что в эхо, что в реальности. Ал всегда откуда-то знал, когда нужно промолчать, а когда можно пошутить. Рейнджер безупречно чувствовал славян словно локация в его сознании мгновенно посылала волну, отражающуюся от каждого моего движения и мысли. Совершенно неуловимо он стал моей второй половинкой, и там, в эхо, как великолепный напарник и понимающий друг, и здесь, на Танорге как внимательный мужчина и восхитительный любовник. «Не проходите мимо, пожертвуйте кто сколько может», вклинился в мои размышления бойкий голос парня с листовками. Тонкий одноразовый пластиковый листок со знакомым изображением космических лифтов оказался перед глазами. Собираем на восстановление жилья на спутнике. Более трех тысяч вегианцев оказались бездомными, а нескольким десяткам нужна чистка крови от амброзии. Не проходите мимо. Я сама бездомная вегианка. Подумала про себя, но тут же устыдилась. В конце концов, сейчас живу на танорге и зарабатываю. Приложила коммуникатор к штрих-коду на пластеле, переводя кредит. Парень благодарно кивнул и пошел зазывать народ на пожертвование дальше. Я же заметила время и ускорила шаг. Лестница, ресепшн, второй этаж. Здесь принимает мой док. Идиот над дверью горит голубым. Укоризненно говоря, что прием уже начался. Швар, Надеюсь, примут. Пластель. Тонкий пластиковый лист или табличка, на котором печатают информацию. Дешёвый, в то же время экологичный вариант носителя информации в ФОМ. Легко перерабатывается путем нагревания и повторного использования. На танурге опоздание на одну-две минуты считается опозданием, в отличие от Веги. Зато и в очередях стоять нигде не нужно, если назначено точное время. Мирослава Рябинина, извините за опоздание, бросила я, залетая в уже привычный кабинет. Ох, а я думала, что вы уже не придете. Молоденькая док Лада Кострова оторвалась от экрана компьютера. Почему? Удивилась, поспешно скидывая толстовку и расшнуровывая ботинки. «Пять предыдущих скринингов показали, что вы здоровы. Сегодня последнее, и вас не было в коридоре. У вас что-то болит?» Я невнятно пожала плечами. После того, как я сняла бронежилет впервые на том месте, куда пришелся выстрел, обнаружился огромный синяк. Докахнула и намазала меня какими-то мазями. Но, если честно, тогда ничего практически не болело. Привыкшая к синякам и ссадинам в эхо, я вообще не заметила ту гематому. Зато сейчас, когда все сошло, меня начало мутить, и по вечерам немножко побаливало ниже пупка. Не то чтобы серьезно, скорее так. Я списывала это на разницу в питании, составе воздуха и немного иной гравитации. «Ясно, ложитесь, запускаю», — произнесла док. Прозрачная крышка медицинской капсулы зашуршала, отделяя от пространства комнаты. Задача ближайших десяти минут была лежать и не двигаться, чтобы многочисленные сканеры перепроверили организм, всю кровеносную систему и органы. Я попыталась расслабиться и подумать о чем нибудь хорошем. Как и всегда, мысли достаточно быстро вновь вскакнули к Алену. За прошедшие шесть недель он так и не ответил ни на единый мой звонок. В голове зарекрутили новость, что благодаря грандиозному делу о наркотрафике на спутнике комиссар Ален Легран получил повышение, По всей видимости, у него больше не было времени на меня. Первую неделю я ему писала, на коммуникаторы, в личные сообщения на форуме. Боролась с внутренним голосом, который говорил, что так откровенно навязываться мужчине нельзя, и снова звонила. То ли комиссар поставил меня в черный список, чтобы я больше его не беспокоила, то ли вовсе все время был в ней сети. Я точно не знала. На третью неделю пребывания на Тонорге, не выдержав неизвестности, я решила пробраться в главное здание СПТ и посмотреть в глаза Алину. Пускай он меня использовал как гейм-проводника, пускай за это получил повышение. Но почему он не может сказать лично, что между нами все кончено? Почему избегает? Неужели я настолько ошиблась в нем? В душе все переворачивалось вверх и дном и протестовало, стоило вспомнить слова секретарши шефа полиции. Но по факту... По факту выходило, что она права. Такие блеклые серые мышки с низов веги не в состоянии заинтересовать комиссара полиции. Предлог показаться в СПТ был самым простым — возврат бронежилета. Вот только у меня не получилось увидеться с Салином. Комиссар Легран блестяще справился с последним заданием и сейчас находится в заслуженном продолжительном отпуске. Сообщил полицейский на охране, забирая имущество СПТ. Ладно, как только вернется, не могли бы вы передать ему? что Мирослава Рябинина приходила. «Я всего лишь охранник, а не страшно. Я передам секретарю. Как только он вернется и разберется с накопившейся текучкой, обязательно свяжется». Улыбнулся Тоноржец. Увы, от его улыбки мне стало лишь еще более горько на душе. Выходит, еще недавно я для Алина была надежным напарником и девушкой, с которой ему нравилось просыпаться в одной постели. А сейчас стою даже ниже уровнем, чем текучка. Так я же и объясняю тебе, Мирослава, что он и тобой воспользуется, как мной. Неужели ты думаешь, что у Алина к тебе есть действительно серьезные намерения? Раз за разом возникали одни и те же мысли в голове, от которых хотелось рыдать. Ну и дура же ты, Мирослава. Влюбилась в абсолютно неподходящего мужчину. Ни по статусу, ни по социальному положению, которому еще и наплевать на тебя. Говорила самой себе, запрещая скатываться в слезы. К счастью, в такие моменты у меня часто были запланированы сессии в эхо. Я спасалась от мыслей о комиссаре в киберпространстве, где постоянно приходилось бегать, прыгать, думать, учить. Пип-пип-пип. Пронзительный характерный писк вывел меня из состояния задумчивости. Крышка медицинской капсулы отъехала в сторону, и я обнаружила обеспокоенное лицо Ланы. Обычно после скрининга она сидела ко мне полубоком на стуле и говорила дежурная все в порядке, приходите через неделю, а тут?» «Мирослава, как вы себя чувствуете?» «Нормально», — я пожала плечами. «Что-то случилось?» «Да, то есть не совсем». «В первый раз, когда мы начинали серию осмотров, вы не сказали, что планируете завести ребенка. «Я что?» «Видимо, мое изумление было столь сильным, что док тут же переменилась в лице». «А вы не планировали?» «Ох, простите, я просто была уверена, что вы забыли сказать». Новость глушала так, что я услышала собственное сердцебиение. «Я беременна?» «Кровь по гормонам у вас хорошая, противозачаточного имплантата, судя по всему, никогда не стояла. Вот я и подумала, что беременность запланированная». «Конечно, я покинула Тонорг в двенадцать, а на Веге скорее заражение крови получишь, если всякие имплантаты в подпольных клиниках ставить. На танорскую медицину у меня никогда не хватало кредитов. А к таблеткам, которые легко забыть, я относилась предвзято. Да и смысл за них столько платить, если секс к 26 годам происходил скорее от случая к случаю. Так была пара партнеров и все. Мысль, что я беременна от Талина вынесла куда-то за грань. Но как это могло произойти? Видимо, я так была потрясена, что произнесла это вслух. Док нахмурилась. В школах обычно рассказывают, как получаются дети. Нет, не в этом смысле. Я смутилась. Мы с моим молодым человеком предохранялись. Всегда? Перед глазами сам собой вспыхнул наш первый раз, когда Ален пришел домой злой и разбитый, а я полезла его целовать просто потому, что захотелось. Все произошло настолько спонтанно, что о презервативе комиссар вспомнил лишь ко второму раунду. Первый раз был прерванный половой акт. Док шумно вздохнула и покачала головой. «Мирослава, вы вроде бы взрослая девушка. О таких элементарных вещей не знаете. Предоякулят может содержать сперматозоиды, хотя и в меньших количествах по сравнению с основной эякуляцией. В общем случае прерванный половой акт не является надежной защитой. А если половой акт происходит во время фертильного периода женщин, вероятность забеременеть от предоякулята возрастает». Я прикусила губу, думая о том, что Ален, скорее всего, не поверит, что я от него беременна. Шварг, да я сама поверить в это не могу. Это если он вообще захочет с тобой встретиться. Ехидно добавил внутренний голос. Так, я поняла, беременность не запланированная. Могу поставить на аборт на следующей неделе. Аборт? — изумилась я. Все происходило как-то слишком быстро для моего мозга. Казалось бы, вых ⁇ я научилась смотреть во все стороны, перехватывать оружие из мешка, помнить, каких чудовищ, чем надо бить, и одновременно еще комментировать все для новичков. Но сейчас реальность скользала от меня со скоростью света. Как аборт? Это обязательно. Мирослава, по какой визе вы пребываете на Танорге? Нахмурилась док. Я вижу в базе, что у вас нет постоянного места прописки на планете. По туристической. Севшим голосом ответила я. «Очевидно, к чему вела Лана. Если у меня нет постоянной визы, то и квоты на ребенка тоже не может быть». Тимофей уверил, что туристическую визу можно продлять сколь угодно раз, если у меня есть жилье. Благодаря новым клиентам ВЭХа я планировала за 3-4 месяца скопить стартовый взнос, чтобы снять самую простенькую гостиницу где-нибудь в спальном районе. Съехать от Тимы и попытаться закрепиться на Танорге самостоятельно, но ребенок никак не вписывался в эти планы. Ну что ж, туристическое это не так плохо. Неожиданно бодрым голосом подхватила Док. Если у вас хватает финансовых средств, то вы можете пребывать на планете столько, сколько захотите, и даже родить. И как всегда все упирается в деньги. Но если квоты на ребенка у вас нет, то его придется отослать на Вегу. Закончила док, и я вздрогнула. «Что?» «Ну, у многих есть родственники на спутнике», — пожала плечами Лана. «Если очень хочется сохранить плоды и не делать аборт, то вариант со спутником самый предпочтительный. Неужели у вас там никого нет?» На какой-то миг я представила, что рожу и попрошу Никиту нянчиться с моим ребенком на спутнике, а я буду приезжать на космических лифтах раз в неделю, или, как будет получаться, скопить на перелет. В конце концов, я сама воспитывала братишку с восьми лет. Зажмурилась. Нет, это неправильно. Я не буду поступать так, как мама. Это жуть, как неправильно. Перекладывать ответственность за ребенка, Пускай даже на близкого родственника. Я сама должна решить все свои проблемы. И да, я не желаю ребенку судьбы, которую прожила сама. При живых родителях фактически брошенная на произвол судьбы. Она... Почему-то я была уверена, что будет дочка. Возненавидит меня, как ник наших родителей. Нет, так поступать нельзя. В конце концов, вам всего лишь 26, Мирослава. Какие ваши годы? Обычно детей заводят не раньше 38 или даже 40. журчала речи дока где-то фоном. Аборты в наше время очень легкие, на организме женщины практически не сказываются. Не волнуйтесь. У меня есть время подумать. Перебила я. Да, разумеется, кивнула Док. Срок у вас крошечный, но если решитесь на прерывание, то чем раньше, тем лучше. Если соберетесь вынашивать, то что? С собственным изумлением торопливо перебила дока и облизала в миг пересохшие губы. Она лишь удивленно приподняла брови. То вам бы уменьшить количество спортивных занятий. Честно говоря, редко даю такие рекомендации. Обычно с точностью наоборот. Но в вашем организме очень много мышц и совсем нет жировой массы. Менее 12%. Для легкой беременности все таки лучше не злоупотреблять физическими нагрузками. Опять же, гипертонус матки может быть угрозой прерывания. Ясно. Я серьезно кивнула. Это все? Да, все. Задумчиво ответила Дука, неожиданно понизила голос до еле слышимого. Но и напоминаю, что если у вас есть мужчина на примете с квотой на ребенка, то малыша всегда можно записать на него. На Танорге нет закона об обязательном тесте на отцовство. Да и мужчины все в целом сходного типажа. Смуглые, кореглазые брюнеты. Я вежливо попрощалась и вышла прочь.